Глава 14. Пока не стало слишком поздно. Внутри кузницы было темно и сыро. Пахло плесенью. Несколько больших серых крыс с писком и шуршанием бросились в холодную черноту подвала. Стоило нам с Вернаном переступить порог. «И почему, когда мы с тобой куда-то идем, то всегда попадаем в какую-то задницу?» проворчал лекарь, переступая через груду хлама, лежавшую у входа. «Так нужно для того, чтобы придать перчинки сюжету», хмыкнула я, еще раз окидывая взглядом помещение. «С последнего нашего посещения бардак тут стал еще больше. На этот раз мебель была разбита вся подчистую до состояния обломков и щепок. То, что когда-то было коврами и шторами, погрызли крысы». Они же оставили по всему полу множество кучек собственного помета, из-за которого дышать, не выворачиваясь наизнанку, было довольно трудно. Чего? недоуменно уставился на меня лекарь. Забей, отмахнулся я, но непонимающий взгляд парня никуда не исчез, но против, сделался еще более подозрительным. Чего и куда? поинтересовался он, скрестив на груди руки. М да, Иногда с местными бывает очень сложно. Вроде и разговаривайте на одном языке, а вроде бы на двух совершенно разных. Интересно, почему разрабы не прописали им понимание сленговых слов и выражений? Наверное, для поддержания аутентичности и атмосферности. Но, блин, как же это порой бесит!» Не обращай внимания, неудачная шутка, сплюнул я взглядом еще то, из чего можно было бы соорудить факел. Соваться в темный подвал, где до кучи еще и была сломана лестница, совершенно не хотелось, но и выхода особого не было. Если старики прятал у себя в доме что-то связанное с этим культом, то только там. Да уж, Вернон поднял с пола какую-то тряпку и повертел ее в руках. «Роберта только за смертью посылать. За то время, пока он ходит за подкреплением, нас уже раз тридцать могли на лоскуты порвать». «Но «Ну не порвали же!» – послышался голос Барда откуда-то сзади. Судя по топоту тяжелых ботинок, он только что переступил порог кузни, и, похоже, что не один». «Подмогу я так и привёл. Правда, основной отряд вернулся во строк после того, как мы встретили парней, которые рассказали нам, что у вас все в порядке. Но Делерин и Бернард все равно решили, что по деревне мы теперь будем ходить четверками минимум. Так что прошу любить и жаловать. Послушник Альберт, он будет нас сопровождать». «Мы уже знакомы», – кивнул я, окидывая взглядом широкоплечего высокорослого воина с серыми глазами и шрамом через все лицо. Собственно, благодаря ему мы и познакомились. Он увидел, что у меня тоже рожа располосована, будь здоровый, поинтересовался, чем я мажу шрамы, когда они начинают болеть. А узнав, что, собственно, ничем, посоветовал мне вытяжку из корня ромашки». «Правда, Вернон назвал это антинаучной хренью, но проверить способ на деле у меня так возможности и не представилось. В пути алхимии не особо позанимаешься. Ну а дальше слово за слово, и Альберт познакомил меня со всем отрядом Орденцев. Правда, запомнил я все равно далеко не всех». «Да и мы тоже», – хмыкнул Вернон половину дороги, пытавшийся вытянуть из здоровяка алхимические рецепты Ордена – Однако, к его разочарованию, Альберт знал лишь рецепт той самой вытяжки, которую применял против всех своих болячек, ну или прикидывался дурачком, тщательно охраняя секреты своей, <кхм>, организации. — Раз такое дело, давайте приступать к поискам, — покачал головой Альберт, с трудом протискиваясь внутрь кузницы. — Мне не улыбается торчать весь день на этом собачьем холоде. «Если повезет, то и не придется», – хмыкнул я, наматывая тряпку на конец ножки от стула. «Нам не так много мест нужно осмотреть. Кузница, хижина, лекарь и...» «Да, честно говоря, хер его знает, что еще». «Еще дом лендлорда», – добавил Вернон. «Если в деревне процветал культ, он явно должен был о нем что-то знать или хотя бы подозревать». А «Ведь и верно». Я поискал глазами лампатное масло. Зараза, все-таки зря мы вылили ту бутыль целиком на тем, но иначе он бы просто не сгорел. Мы с Робертом нашли на втором этаже сундук бывшего жильца, а в нем пиромантический трактат. Откуда он у простого человека, не даром? Должно быть, тот, кто владел этой землей, сам пытался справиться с проблемой. По принципу клин но не знал, с чего начать или не обладал даром. «Ну, как одна из версий, сгодится», — пожал плечами Вернон. «А есть вторая?» — поинтересовался Барт. «Если непосвященный сам пытается изучать магию...» Вернон подошел к провалу подвала и заглянул вниз, потянул носом в воздух и брезгливо отпрянул. «Похоже, там что-то сгнило». Он кивнул в густую клубящуюся тьму. «Какое-то мясо или вроде того?» «Ага», — скривился я. «Я даже догадываюсь, какое. Похоже, крепко насолил кому-то наш старик, разве его решили извести таким способом». «Знать бы, кому и чем», — задумчиво протянул Вернон, глядя на крохотные язычки пламени, разгорающиеся над промастленной тряпкой. И в чем заключается способ изведения, тоже неясно. «С таким же успехом можно было бы и под дверь гадить». «Ладно», – махнул рукой я, аккуратно нащупывая ногой первую ступеньку. «Пролом находится уже ближе к низу лестницы, но это не значит, что с остальной частью не будет проблем. Чего гадать попусту? Пошли посмотрим». Внизу было темно, сыро и пахло плесенью. Факелу едва-едва удавалось разгонять в стороны клубящейся пылью сумрак – На полу шуршали несколько крыс, с потолка свисали серые лохмотья паутины. «Странно. Казалось бы, мы забрали старика отсюда только вчера, а до того момента подвал был вполне обжитый и даже в какой-то степени уютный, и за один день так обвершать и покрыться плесенью... Нет, что-то тут не сходится». «Я поднес факел к одной из уцеревших полок. Ее покрывал толстый, почти сантиметровый стой слежавшейся влажной пыли, под которым угадывались очертания каких-то инструментов для мелкой работы или для гравировки. же странность. Мне казалось, старикан собирал свои инструменты и ценности, прежде чем мы отсюда ушли». Может, конечно, он посчитал, что набор для гравировки не так уж и важен, чтобы тащить его с собой. А может, просто забыл. «Эй, Генри!» Вернон, остановившийся возле какой-то странной кучи в углу, поманил меня к себе. «Что там у тебя?» Поинтересовался я, подходя поближе. «Сам посмотри», — сплюнул лекарь, указывая на какую-то странную, здоровенную деревянную доску, лежавшую возле лестницы. «Это был стол». Тот самый стол, которым мы прикрывались от арбалетных болтов. Вот только сейчас из столешницы не торчали короткие черные древки. Ее поверхность была ровной и относительно гладкой, будто бы болты ее никогда и не пробивали. «Похоже, у меня потихоньку начал протекать чердак», – задумчиво протянула я, на всякий случай дотрагиваясь до стола там – где, как мне казалось, должна была остаться дыра от выстрела. Я точно помню, как болт прошип ее насквозь, но...» «Никаких следов», – констатировал Вердон. «Похоже, что мы оба потекли чердаком. Я тоже отлично помню, как она дернулась у нас в руках от попадания, после которого, кстати, мы и полетели с треклятой лестницы. Не могло же это нам присниться!» Сплюнул я, отходя чуть в сторону и сплёвывая на пол. От тошнотворной гнилостой вони во рту уже ощущался неприятный сладковатый привкус. Будто бы я сам попробовал гниющее мясо на вкус. Тфу! блядь! Ладно, давай тут осмотримся и побыстрее выберемся на свежий воздух. Не то меня вывернет. Меня тоже, поддакнул Барт. Пахнет хуже, чем портянки Альберта после долгого дневного перехода. «Ничего они не...» — начал было ворчать здоровяк, но осекся. Его портянки давно уже стали темой для анекдотов, да и на привалах. Когда он начинал стаскивать с себя сапоги, все старались отойти от него подальше. Так, на всякий случай. Мы двинулись вглубь подвала. Повсюду царила разруха. Разбитые полки и стеллажи, перевернутые бочки, у одной из которых были выломаны две доски, и все это покрыто толстым слоем свалявшейся и отсыревшей пыли. Все за исключением камней пола, на котором отчетливо виднелись чьи-то следы. «Должно быть, это наши», — заметил Вернон. «Остались после вчерашнего спуска сюда». Вот только я не помню, чтобы тут была такая пылища. «Угу, я тоже», — кивнул я, подходя к одному из стеллажей. Там из-под толстого слоя пыли выглядывало что-то вроде большого молотка на длинной ручке. Вот только с одной стороны этот самый молоток имел внушительное заостренное удлинение. Да и со второго конца он заканчивался неровной шляпкой, а четырьмя короткими заостренными зубьями. Мать моя женщина, да это ж клевец! Я стряхнул пыль с находки и поднял ее. Оружие было весьма и весьма увесистым. Перед глазами тут же поплыли строчки характеристик. Одноручный клевец, урон колющий, режущий, дробящий 2.030. гвоздем не забьешь, зато зубы поглубже в глотку вполне. Главное, чтобы это были зубы врага, а не твои собственные. О, а вот эта вещь очень полезная. Конечно, против нечисти, которая отлично рубится клинком, она вряд ли пригодится. Зато если встретимся с неприятелем, облаченным в кольчугу или даже в латы... Ох, и не сладко же ему придется. Вот только... Я посмотрел на свой пояс и мысленно чертыхнулся. С киножалом, похоже, придется расстаться. Слотов под оружие у меня только два, а в руках постоянно таскать его... Не очень-то хочется, зараза. Надо срочно искать пояс, где будет три крепления под оружие. И почему тут такой упор на реализм вместо безразмерных сумок, куда можно напихать под полтонны всякой всячины и таскать при этом не особо напрягаясь? Мой внутренний хомяк негодует. Хотя есть одна идейка. Я посмотрел на своих спутников, мысленно прикидывая, кому бы сбагрить на время кинжал. Вердону он не особо нужен, парень предпочитает сражаться, прикрываясь щитом, а поскольку третьей руки он не отрастил, то и кинжал в бою ему будет только помехой. А вот Барт... Тут ситуация интереснее. Вообще-то он старается в принципе в бой не лезть, да и фехтовальщик из него откровенно никакой. Меч Роберт носит скорее для виду, а вот кинжалом... Он вполне сможет защитить себя. В конце концов, в отличие от меча, на это много ума не нужно, да и силы тоже. «Эй, Роберт!» — крикнул я, вытаскивая кинжал и вешая на его место клевец. Под сюда, дело есть!» «Если это дело не касается вина и сисик, то неинтересно!» Отмахнулся Барт, вертя в руках какую-то мелкую безделушку. «Но вино я тебе не обещаю, мои сиськи тоже очень надеюсь, что тебя не заинтересуют, но у меня есть кое-что получше всего вышеперечисленного». «И что же это?» – заинтересованно уставился на меня бард «Рисунок сисик. «То, чем ты сможешь сиськи добыть». Я протянул Барду кинжал. Тот повертел его в руках, пожал плечами и сунул за пояс. «Ну, знаешь ли», — хмыкнул он, — «я предпочитаю брать их бастионы своим обаянием, а не кинжалом, приставленным к горлу. Но, с другой стороны, я так выгляжу мужественнее, а дамам это нравится. Так что спасибо, ценный подарок». «Главное, другой кинжал им себе не оттяпай», — проборчал откуда-то из дальнего угла Вернон. «Я обратно пришить не сумею, а дамы его отсутствию уж точно не обрадуются». «Если это была шутка, то вышла она весьма и весьма херовой», – улыбнулся Роберт, а Альберт так и вовсе заржал в голос. «Ну да, херовые шутки про хер, что может быть смешнее?» «Дальнейшее развитие дискуссии я слушать не стал», – вернулся к осмотру подвала. «Конечно, оно наверняка было невероятно интересным, но у нас тут как-никак были дела, которые нужно сделать как можно скорее». Мое внимание привлек внушительных размеров ларь, расположившийся в дальнем конце комнаты. Окуванный железом сундук был заперт на простой с виду навесной замок. Наверняка там внутри что-то ценное, раз старик решил на него раскошелиться. Странно, что он не забрал содержимое с собой. Боялся, что мы его ограбим или торопился, или... «Там спрятаны вещи, принадлежащие к тому самому культу, про который мы пытаемся хоть что-то накопать?» Последняя мысль заметно ободряла и добавляла энтузиазма. «То, что мы ищем, может оказаться так близко. Ответы на все интересующие вопросы и повод попробовать клевец в деле, кстати, тоже. Не ждать же еще целый час, пока он будет с ним возиться». Взмах! Удар! Грохот разлетелся по всей комнате, заставив остальных участников четверки вздрогнуть. Замок остался на месте, но на нем появилась здоровенная вмятина. Да уж, клевцом и впрямь будет просто работать с металлом, даже с небольшим параметром силы. «Еще удар! И еще!» Замок наконец-то слетел со своего места, и оттуда же откинул крышку сундука – Внутри меня ждала пыль и разочарование. На дне крупного ларя не было ни оккультных реликвий, ни золота, ни даже захудалого гримуара, только покрытые пылью кузнечные инструменты да несколько слитков какого-то серо-коричневого металла. «Нашел что-нибудь?» – поинтересовался Вернон, копаясь в какой-то куче мусора в дальнем углу – «Увы, ничего важного!» – разочарованно бросил я, вешая кревец обратно на пояс. «Молотки, клещи и прочий кузнический хлам!» Кузнический хлам, который старик должен был забрать с собой», – заметил Роберт. «Но почему-то не забрал». «Странно. Я задумчиво почесал подбородок. Мне казалось, он именно этим и занимался». «В его мешке действительно были инструменты», — покачал голова Вернон, — «в основном». «Но если они все здесь, то что он собирал?» — хмыкнул Роберт. «Может, запасной набор?» — предположил я, захлопывая крышку. «Хотя зачем ему запасной набор инструментов, которым он, кажись, не пользовался уже хер знает сколько времени?» «Ну, как вернемся, так и узнаем», — пожал плечами Роберт. «Похоже, старикашке придется отвечать на много вопросов. Очень много». «Или нет». Вернон встал, сплюнул и поманил меня к себе. Одной рукой он зажимал нос, и у того была вполне объективная причина. Чем ближе я к нему подходил, тем сильнее чувствовался тошнотворно-сладковатый запах разлагающейся плоти. Кажется, я нашел ответ по крайней мере на один вопрос. «Что там?» – поинтересовался я, тоже зажимая нос рукой. Это не особо помогло. Вонь была настолько сильная, что казалось, будто бы я ощущал ее даже ртом. Комок подкатил к горлу и начал настойчиво проситься наружу. Сначала я даже не понял, на что смотрю. В пляшущем свете факела были видны лишь кучки синей, покрытой гнойными волдырями плоти до обрывки старой одежды. Но чем дольше я всматривался в эту кучу из человечины, тем быстрее моя спина покрывалась холодной испариной, а мысли начинали хаотически метаться в поисках объяснения странного явления. Трупы уже успели порядком подгнить, но общие черты у них все равно угадывались – «Очень знакомые черты. Рослый мужчина с седой бородой и длинными волосами сидел и обнимал женщину, если судить по одежде. Ее лицо объели крысы, потому понять, кто перед нами сидит, можно было только по косвенным признакам. «Но ведь это же...» — начал было Роберт, подходя к нам, но тут же осекся, не в силах оторвать взгляда от изуродованных трупов. — Да, — мрачно кивнул Вернон, — это те самые кузнец с дочкой, которых мы вчера спасли, и, похоже, лежат они тут уже дней пять, если не больше. — Тогда кто сейчас сидит в нашем остроге? — голос Барда нервно дрогнул. Страх своими холодными тисками начал сдавливать ему горло, впрочем, не ему одному. — А вот это очень правильный вопрос сплюнул я, отходя от кучи гниющего мяса. «Кто-то, кто хотел выдать себя за местных выживших, чтобы втереться к нам в доверие». «Или что-то», — добавил Вернон, оглядываясь по сторонам, «что-то, что умеет накладывать очень мощные иллюзии. По крайней мере, это объяснило бы, почему мы не почувствовали запаха в прошлый раз, когда спускались сюда. Если так...» то это что-то может быть очень опасно, — отрезал я. — Нужно возвращаться как можно скорее, пока не стало слишком поздно.